Он больше не заговаривал о воспоминаниях африканского стрелка, решил быть уступчивым и хитрым, раз это необходимо, а пока, в ожидании лучшего, старательно исполнял свои обязанности репортера. Он познакомился с кулисами театра и политики, с кулуарами и передними государственных мужей и палаты депутатов, с важными лицами чиновников особых поручений и с нахмуренными физиономиями заспанных швейцаров. У него установились постоянные сношения с министрами, с привратниками, с генералами, полицейскими агентами, князьями, сутенерами, куртизанками, послами, епископами, с посредниками, с мошенниками крупного полета, с людьми из общества, с шулерами, с извозчиками, с лакеями из кафе и со многими другими. Он стал равнодушным и небескорыстным приятелем всех этих людей, приятелем из расчета, все они были одинаковы в его глазах. Он мерил всех одной меркой, всех оценивал с одной и той же точки зрения, так как сталкивался с ними ежедневно, во все часы дня, непосредственно переходя от одного к другому и с каждым говоря об одном и том же, о делах, касающихся его профессии. Сам он сравнивал себя с человеком, который перепробовал одно за другим всевозможные вина, и теперь уже не отличает больше Шато-Марго от Аржантейля. В короткий срок он стал замечательным репортером, уверенным в своих сведениях, хитрым, проворным, тонким, настоящим кладом для газеты, как говорил старик Вольтер, знавший толк в сотрудниках. Однако он получал только по 10 сантимов за строчку и 200 франков жалования а жизнь на бульварах, в кафе и в ресторанах стоит дорого, и потому у него никогда не бывало денег, и он приходил в отчаяние от своей бедности. Тут кроется какой-то секрет, который необходимо разгадать, — думал он, видя, что у некоторых его коллег карманы набиты золотом, и не понимая, какие тайные средства употребляют они, чтобы добиться такого благоденствия. И он — завистью рисовал себе какие-то неизвестные и подозрительные способы, какие-то услуги, оказанные кому-то, целую сеть общепринятой и дозволенной контрабанды. Значит, ему необходимо было открыть эту тайну, вступить в этот молчаливый союз, втиснуться в круг товарищей, наживающихся без него, и часто по вечерам, Следя из окна за проходящими поездами, он думал о том, какие способы можно было бы для этого изобрести.